Глава восьмая. Настя. На следующий день директор снова меня удивил. Стоять, назад, приказал он, когда я выгрузила на стол утренний кофе и свежие документы, и направилась к двери. Нука, ты в новом костюме, Настя. Дай посмотрю на тебя. Очень симпатично. Снова комплимент. Боже. Но я еще не отошел после вчерашнего платья. Оно было головокружительным. Рада, что вам понравилось, удивленно пробормотала я. Сколько раз я слышала. Больше в этом не приходи, чтобы впрети я этого не видел. Носи эти брюки где-нибудь в другом месте. Мне не нравится это платье. Мирилась со всеми требованиями и наездами, так как стоило представить цифру в зарплатной ведомости, и все негодование мигом улетучивалось. Иди сюда, поманил Турранов и кивнул на место рядом с собой. Я вернулась обратно, обошла стол и стала около кресла. Наверное, хочет указать на какой-то недочет в документах. Иришку вчера в цирке пощелкал. Хочешь посмотреть? Конечно, обрадовалась я. Давайте. Иришка просто прелесть. У безбашенной матери такой чудесный ребенок, как награда ей за что-то. За что? Не пойму. Светка меня возмущает своим поведением. Например, она целую неделю возила дочку в машине без автокресла. На старом сломалась защелка, и Светка его просто выкинула. А новая не купила коза, у нее, видите ли, руки не доходили. С деньгами у Светланы проблем нет, Вадим платит ей безумные алименты. Почему все так несправедливо? Я мечтаю о детях и была бы самой ответственной и самоотверженной мамой на свете, но на мне крест, а безалаберной Светке досталась Иришка, здоровый, смышленый, абсолютно не капризный ребенок. Дочечка, солнышко, почему, чем Светка заслужила такой чудесный подарок? Еще и залетела случайно, ничего не планировала, с Вадимом была едва знакома. Светлана вообще не думала о детях, ей главное гулять и веселиться. Она ведь девушка, праздник. Но когда залетела, Вадим запретил делать аборт, сразу повел в ЗАКС. Вот такой правильный. А Игорь после этого будет мне ещё гадости об Оси рассказывать. Да я ни за что не поверю. Сейчас Иришке пять лет, родители три года в разводе. Светке уже тридцатник, и, судя по всему, она всё ещё не нагулялась. В следующие несколько минут мы совместно с шефом умилялись, рассматривая на смартфоне, Маленькое смешное существо во всех ракурсах и позах. Потом Вадим переключился на онлайн-камеру детского сада. Дети как раз вышли на прогулку, и мы увидели, что Иришка в компании других малышей увлеченно роет песочницу. Какая красотка растет, Вадим Михайлович! Искренне восхитилась я. Иришка долбила лопаткой куличик, что-то выговаривала подружке. И таращила огромные зеленые глазища. Буду женихов отгонять, никого не подпущу к моей кнопке. Не всегда же она будет кнопкой? Улыбнулась я. Всегда. Отрезал ревнивый папаша. Пока любовались детенышем, как-то незаметно получилось, что Вадим приобнял меня правой рукой за бедра, придвинул плотнее к своему креслу. Ну, типа, чтобы мне удобнее было смотреть в его смартфон. Да-да, конечно. Жук снова лапает. Как и тогда, в клубе, когда обрабатывала ему ссадину на плече. Хм. Я осторожно высвободилась. Вижу, вы отлично провели время с дочкой, Вадим Михайлович. Да, верно. А ты забронировала нам хорошие места. Спасибо, Настюш. Меня обдало жаром, как будто я оказалась в пустыне под палящим солнцем. Вот опять эта нежная Настюш. Все ясно, Вадим не хочет меня отпускать и решил взять на абордаж с помощью своего мужского шарма. А ведь это работает. Я плавлюсь от его бархатистого урчания. Не привыкла к таким нежностям с его стороны. Но даже в совершенно расплавленном состоянии я не передумаю увольняться. Настя, насчет женихов. А насколько у тебя все серьезно с Игорем? Я насторожилась, боялась услышать от босса ответный выпад в адрес моего парня. Вчера Игорь не очень то стеснялся в выражениях, характеризуя личность шефа. Настя, ау, чего молчишь? Я вопрос тебе задал, напомнил о своем присутствии босс. Я встрепенулась. Уже поняла, что ни о какой дружбе в студенческие годы между Игорем и Вадимом речи не шло. Неужели шеф тоже начнет поливать грязью однокурсника, как это сделал Игорь? Вчера мне было ужасно неприятно. Ох, мужчины! Иногда они хуже последних сплетниц. У нас с Игорем все очень серьезно. Босс мигом приуныл, нахмурился, повеяло ледяной стужей. Давно вы вместе, Настя? Пять месяцев. Но у нас не было особой возможности общаться. У меня работа, у Игоря командировки. Понятно. Настя, не торопись. Может быть, тебе вовсе не нужен этот. М -м -м -м. В общем, не нужен. Прочитала я в глазах босса, хотя вслух он не произнес ни слова. Мы с ним уже как супруги, прожившие долгую совместную жизнь, понимаем друг друга без слов. Еще бы, пять лет непрерывной работы бок об бок, совещания, мозговые штурмы, командировки, путешествия. Хорошо, что Вадим не стал наезжать на Игоря, я бы очень расстроилась. Так ждала возвращения жениха, так ждала, но вот он вернулся, и я боюсь, что снова зайдет речь о сексе. В воскресенье удалось отвертеться. Поклялась себе, что не стану врать Игорю, пока не признаюсь ему, что случайно переспала с другим. Секса у нас не будет. Не хочу начинать совместную жизнь с чудовищного обмана. Но все дело в том, что у меня язык не поворачивается сделать признание. То есть фактически я все равно обманываю моего жениха. Кстати, а почему я в мыслях постоянно называю Игоря женихом? Да, мы обсуждали, как могли бы жить вместе. Все сводилось к тому, что он переедет ко мне, а свою квартиру сдаст и с этих денег будет выплачивать ипотеку. Но фактически Игорь предложение мне пока не сделал и кольцо, как в фильмах, не подарил. Мне нужна сводка за месяц от отдела тестирования, цифры по паритету и систематизация по всем нашим проектам за квартал, сказал Вадим. Он сидел на пассажирском сидении и листал толстую пачку файлов. Мы возвращались из офиса одного из заказчиков, где провели два часа. Ездили на машине босса. На обратном пути он коротким кивком отправил меня за руль своей ярко-синей красотки Ауди, а сам занялся бумагами. Борретет готов. Систематизацию добью к вечеру, а с отделом тестирования разговаривайте сами, Вадим Михайлович. Они оборзели. Да, как это? Вот так. Побейте их. Они меня не слушаются. Мастительно пожаловалась я. Эти упыри совсем от рук отбились. Сводку я запрашивала пять раз, они только скалятся и предлагают попробовать пиццу. Пусть Вадим проведет с ними воспитательную работу. Он это умеет. «Мигом станут шёлковыми». «Побить?» — поднял голову босс. «Хорошо, я им устрою». «Настя, стой, тормози, тормози! Остановись у этого кафе!» Удивившись, я сделала манёвр и нырнула на маленькую парковку у здания из жёлтого кирпича, весь первый этаж которого сверкал намытыми витринами, а у крыльца трепетала от ветра яркая клумба. В следующее мгновение я поняла, в чём дело. Слева, через машину от нас, стоял приметный автомобиль — бирюзовый внедорожник БМВ. Это был новый джип Алины. «Ой, нет! Нет-нет-нет!» «Вот ты и попалась, крошка!» — пробормотал Вадим. Он сматривался в витрины кафе, надеясь разглядеть внутри свою подругу. «Наконец-то всё узнаю!» «Настя, держи!» Шеф сгрузил мне на колени пачку документов и свой планшет. Пойду поговорю с Алиной, а ты пока отправь с моей почты вот эти письма. Я галочками отметил. Разберешься. Я застыла от ужаса. Вадим Михайлович, но что? Мы не можем здесь оставаться. Вы опоздаете на встречу с Прокопьевым. Он должен сейчас подъехать. В панике выпалила я. Ничего, подождет. Я не собираюсь долго разговаривать с Алиной. Вадим вылез из машины, дверь хлопнула, солнечные искарки рассыпались по стеклу. Боже, как мне страшно! Сейчас Алина все ему расскажет. Обреченно я смотрела, как мой босс поднимается на крыльцо, открывает дверь и входит в кафе.